Аграфы Зал Совета Великих Домов Империи Аграф снова был погружен в полумрак. Было похоже на то, что этот зал постоянно впустует, но это было не так. Сидящие в креслах разумно и задумчиво посматривали на одного из представителей своей расы. Сейчас обсуждался вопрос о том, что глава Великого Дома Нуала укрыл стратегически важную для Империи информацию. Никого абсолютно не интересовали проблемы этого дома, как и проблема агентов главы этого дома. Он сам совершил грубейшую ошибку, которую вряд ли бы совершил истинный глава Великого дома. Предоставил информацию, не имея никаких подтверждений и доказательств, кроме странного видео. Судя по его холеному лицу, покрытому красными пятнами, ему явно было не по себе. Более того... Все эти обвинения о некомпетентности выводили его просто из себя. Он не понимал, почему он должен держать ответ перед кем-то, кроме самого себя. Да, эти разумные, находящиеся с ним в одном зале, были примерно одного уровня с ним. Но все равно он считал, что не обязан перед ними отчитываться. Да, его агент, которая имела информацию о поющем, сошла с ума. А иначе как назвать то, что она украла информацию у главы Великого дома? И сейчас все его агенты ее ищут. Более того, он был вынужден пойти на то, что на нее дал контракт знаменитому клану убийц. Захватить девчонку и вернуть в резиденцию Великого дома. Этот поступок бросал пятно на честь Великого дома и его главы. Но сейчас это интересовало его меньше всего. Он раздраженно посмотрел на главу Великого дома Ирияр, который непрестанно продолжал повторять, что дом Нуала был обязан передать всю имеющуюся информацию, а также агента, добывшего ее им. Но на эти обвинения он уже никак не реагировал, потому что считал, что все они голословны и не имеют под собой никакого материального обоснования. Да, когда-то этот дом воинов был домом телохранителей тех самых поющих, Но результаты их охраны можно сейчас спокойно наблюдать в этом же собственном зале и девятом кресле. Там никого нет. Когда-то этот дом сам приложил огромное усилие для того, чтобы ликвидировать всех поющих в этой галактике. А сейчас они изображают яростное рвение вернуть прежний порядок вещей. Неужели они не понимают, что его никогда не будет? Слишком уж главы великих домов почувствовали свободу. Например, глава Великого Дома Нуала совершенно не собирался давать поющему какую-либо волю или какие-нибудь права. Этот разумный обязан был быть на положение раба, и не более. В его задачи входило бы обычное размножение с какими-нибудь провинившимися дворянками народа Аграф и запуск древнего оборудования, не более того. Правда, эти войны на всю голову отмороженные из дома Ирияр, Старательно пытались доказать, что если поющего передадут им, то они обеспечат ему не только защиту, но и все условия для существования, а также работы на благо империи. Старому интригану из дома Нуалу хотелось буквально в буквальном смысле этого слова рассмеяться в лицо главе их дома. Неужели они считали, что все настолько наивны, что могут в это поверить? Ведь даже последнему идиоту понятно, чего они хотят добиться. Им нужна власть, как и всем. А власть будет у того, кто будет контролировать поющего. Или поющих, если удастся заставить их размножаться. Но сейчас вопрос был не об этом. Очередные обвинения сыпались, словно снег на голову, на главу великого дома Наала. Но он спокойно на это реагировал, молчал. Во-первых, потому что ему просто нечего было им сказать, ввиду полного отсутствия информации. во-вторых, он считал ниже своего достоинства давать им какие-либо объяснения или обещания. В-третьих, сегодня он должен был связаться с главой клана Теней, тех самых убийц, которых послал за этой непокорной девчонкой. Глава дома Нуала неслышно скрипнул зубами, стараясь не менять равнодушного выражения лица. Если бы он знал, чем это закончится, то эта девчонка не вышла бы тогда из госпиталя Великого дома. Он бы согнал всех лучших мозгоправов империи и заставил бы их вывернуть ее наизнанку буквально в смысле этого слова. Вытянуть из нее мозг и память через любую возможную дырку ее организма. Если бы он знал. Но сейчас уже поздно биться в истерике и обвинять кого-либо. Только сейчас ему было необходимо получить результат. Внезапно ему пришлось сосредоточиться на происходящем зале. И казалось, что пока он размышлял о своем, умники из Совета Великих Домов начали задумываться о том, чтобы исключить его из состава Совета. Это было равносильно тому, что у его дома отнималась многозначительная приставка «Великий». А этого он позволить не мог. Ведь в этом случае он бы потерял все привилегии, всю власть, которую имел до сих пор. Именно поэтому он был готов пойти навстречу с этими отверженными отбросами общества, которые именовали себя кланом теней. Он понимал, что очень сильно будет рисковать в этом случае. Но личная встреча, а это было одно из условий главы клана теней, должна состояться только в случае с захвата ими этой непокорной соплячки Миири. И тут он ничего не мог поделать. Он с большим трудом дождался окончания этого птичьего базара, именуемого Советом Великих Домов. И едва он вернулся в резиденцию, тут же попытался выйти на связь с главой клана теней. Его нетерпение не знало границ. Она заставляла дрожать его руки и психовать. Но что-то было не так. Он неоднократно за этот вечер набирал номер абонента, который у него был назван просто «Тень». Хотя за этим простым ненавязчивым псевдонимом скрывался всемогущий глава клана «Теней Прак». Но именно сегодня, по какой-то непонятной причине, абонент был недоступен. Раздражение и злость главы Великого дома Нуала не было границ. Он метался по кабинету, рушил попадающиеся под руки предметы интерьера и... Матерился. Матерился, как пьяный пират. Такого никогда в жизни не было. Глава не мог сдержать себя. Ненависть ко всему живому, ко всем существам, которые считали себя разумными, ненависть к ним хлестала у него через край. Где-то в глубине души он отлично понимал, что ему необходимо успокоиться. Но клокотавшая внутри его души ярость запивала все. В эту ночь все обитатели резиденции Великого дома, ну беспокойство не могли найти себе места. И это было не мудрено, ведь глава дома явно был неадекватен. Тихо перешептывались между собой, чтобы не привлечь его внимания или гнев. И они обсуждали эту напасть глав Великих домов. Ведь не так давно глава Великого дома Оиим, Диала Оим, во всеуслышание на всю империю была объявлена сумасшедшей. Ее закрыли в специализированную клинику, правда, лучшую в империи, но все равно закрытую и именно для таких случаев. И сейчас ситуация повторялась. Теперь эта беда постигла великий дом Нуала. Они уже начали собирать вещи, чтобы покинуть резиденцию дома. Сейчас все зависело от того, насколько хорошо утром будет чувствовать себя глава дома. Но когда молоденький секретарь, недавно принятый на это место, тихонько постучал в кабинет, из которого всю ночь доносились бессвязные крики и ругань главы дома. «Войдите!» — раздался сухой и немного недовольный голос главы дома. Что случилось? Заглянув в кабинет, секретарь увидел идеально одетого и причёсанного главу великого дома Нуала, который недовольно посматривал на разгром, творящийся в его кабинете. «Я просто хотел поинтересоваться», — неуверенно пролепетал секретарь с опаской, поглядывая на сверкающие еще гневом глаза главы дома. «Глава, вам что-нибудь нужно?» Тот резко перевел взгляд на секретаря, которого сразу же пробил пот. «Пришлите слуг!» — недовольно фыркнул он сквозь зубы, снова оборачиваясь к окну. «Пусть наведут здесь порядок. И пусть готовят завтрак. У меня сегодня много дел». Секретарь также тихо, как открывал, закрыл дверь. И только ощутив, что их разделяет плотная древесина двери, позволил себе перевести дух. Казалось, что глава дома пришел в себя. И это у него был просто нервный срыв. Но он все равно покачал осуждающей головой. Ведь теперь весь Великий Дом будет обсуждать то, как вел себя глава дома. А ведь он должен быть примером для всех своих подчиненных. Но не ему обсуждать поведение главы дома. Именно поэтому, еще раз тяжело вздохнув, молодой секретарь побежал в покои слуг, чтобы передать им распоряжение главы дома. Через пару часов, плотно позавтракав, глава великого дома Нуала вернулся в уже прибранный слугами кабинет. В нем уже ничего не напоминало о произошедшем ночью разгроме. Этот пожилой аграф не зря занимал длительное время свою должность. У него уже был в голове проработанный план следующих действий. Если глава клана Теней по какой-то причине не мог выйти на связь, мало ли что у него произошло, то глава Великого Дома Нуала снимал с себя все обязательства по поводу данного клану задания и мог принимать решения по поводу любых действий в данном вопросе. Именно поэтому он торопливо набрал нового абонента на своем гиперпередатчике. «Ну!» — довольно недружелюбно рыкнул с экрана пожилой тролл. «Че тебе надо?» Этот представитель довольно воинственной расы отличался мощным и коренастым телосложением, а также многочисленными шрамами, которые покрывали его лицо. На первый взгляд могло показаться, что эти шрамы могли быть получены в результате какой-либо аварии или боевого столкновения. Только присмотревшись, можно было понять, что эти шрамы образовывали определенного вида рисунки. А это означало, что они наносились специально согласно какого-то ритуала. Давно не виделись, адмирал. Глава дома не собирался называть каких-либо имен даже по гиперсвязи. Особенно, когда общался с таким опасным разумным. Да, дом теней был знаменит своими убийцами. Но этот разумный был одним из самых опасных пиратов Содружества. Он когда-то был известным боевым адмиралом флота Федерации Нивей. Но его по каким-то причинам не просто списали, а отправив в почетную отставку. Его обвинили в растрате и приговорили к рудникам. Но те, кто это сделал, не учли того, что этот разумный был боевым адмиралом. И весь экипаж его флагмана был предан ему до корней своих волос. Агенты службы безопасности, прибывшие для того, чтобы его арестовать, были убиты. а его флагман, линкор пятого поколения проекта «Велама», ушел во фронтир. А теперь, спустя несколько лет, это был один из самых опасных адмиралов пиратских кланов. Он не стал ходить в какой-либо из известных кланов пиратов фронтира. Он организовал свой клан. Костяком этого клана были члены его экипажа, преданные ему до глубины души. Сейчас его эскадра насчитывала десяток боевых кораблей. По старой привычке бывший адмирал поддерживал на них военный порядок. Как и откуда у главы Великого дома Нуала оказались контактные данные этого разумного, объяснить было бы проблематично. Но не в этом дело. Я спросил, что тебе от меня нужно. Адмирал Вырин не был расположен к общению. По его лицу было видно, что он в последнюю очередь хотел бы общаться с представителем расы Аграф. «У меня есть дела». Глава дома не желал слишком затягивать общение с этим существом, понимая, что если захочет, то может сейчас его просто куда подальше послать. Заказ. «С каких это пор я должен принимать заказы от непонятно кого?» Адмирал скривил свое лицо в злобном оскале. «Ты ничего не перепутал, а граф?» «Нет, не перепутал». Глава дома еле сдержал свои эмоции. Ему также не нравилось общаться с этим разумным. «Предлагаю сто миллионов кредитов за поиск одного разумного». «Сто миллионов?» Адмирал удивленно приподнял бровь. «Это что, любовник твоей жены, который ее обрехатил и отказался забрать вместе с ребенком?» Видимо, пиратская жизнь уже влияла на адмирала, так как он начал истерично хохотать сам со своей шутки. и, судя по раздавшемуся рядом с ним грому хохочущих голосов, он был не один в своей каюте. «Нет», — играв с большим трудом, сдержал ругань в адрес адмирала. «Так вам нужны эти деньги, адмирал? Или может мне поискать кого-то другого, кто может взяться за это дело? Это мне как-то сегодня не до смеха. Да и выслушивать ваши идиотские шуточки мне тоже не особо хочется». «Смех резко прекратился», — Старый изуродованный трол с непрекрытой злостью посмотрел на главу дома Нуала. А у тебя есть стальные яйца, красавчик, прошипел адмирал сквозь зубы. Кого ты там ищешь? Вот эту сучку. Глава дома передал ему пакет информации, в котором содержалась информация про мири литер -нуала. Но помните, она мне нужна живая и невредимая. — Понятно. Твой мне брачный залет, — снова коротко хохотнул Адмирал, разглядывая полученную информацию. — Ладно, успокойся, мы займемся этим. Закончив разговор, Адмирал, не прощаясь, оборвал связь. Да и главе дома Нуала нечего было ему больше сказать. Закончив разговор, пожилой граф задумчиво сложил руки в замок. Теперь все зависело от этих пиратов, которые в прошлом были военными. — Почему он их выбрал, — спросите вы, если их командир выражает ничем не прикрытую ненависть к представителям его расы? — Да все просто. Они действительно бывшие военные, и все заказы выполняются с военной четкостью и точностью, чего не скажешь про других представителей этой веселой профессии. Немного подумав, глава дома Нуала все же набрал еще пару раз контакты главы клана Теней. Но абонент был недоступен. «Надеюсь, это никак не связано с моим заказом», — с легкой опаской промелькнула мысль в голове у главы Великого Дома Нуала. «А то мне еще проблем с вашим кланом не доставало».